Комплименты, избегайте излишних комплиментов по поводу одежды, прически или профессиональных успехов. Поток восхищенных эпитетов вызывает раздражение. Между тем искренняя сдержанная похвала имеет огромное значение для большинства людей. Кроме того, каждому из нас приятно поднять настроение другому человеку. Мы даем. И получаем. Этот механизм очень прост, но очень эффективен. Если вас похвалили, радуйтесь, не смущайтесь и не думайте о том, что ответить. Скажите спасибо и улыбнитесь. Этого достаточно.